Глава седьмая. Америка мне нравится. Конечно, здесь немного скучновато и не хватает моих любимых подружек вместе с привычной обстановкой. Зато рядом есть Артем. Всегда. И мы счастливы, даже очень. Мой муж, как и обещал, показывает один из районов Майами, где российские звезды прикупили недвижимость. Даже краткую экскурсию проводит, кто и где живет, а также в какую копеечку Обошлись им коттеджи и особняки. К американской речи уже почти привыкла. Конечно, отвечаю еще с трудом, но тренируюсь каждый день. Тем более с таким учителем, как Вишневский. Он мне тонко так намекнул, что будет брать с меня плату за уроки. А я ему откровенно ответила, что денег у меня нет. Могу только натурой. Торговались долго. В основном, выбирая места для совместного времяпровождения. Вишневский настаивал на поездке куда-нибудь в теплые страны, желательно на острова. Но я категорически отказалась. Только после Чикаго. Пока еще не готова к длительным перелетам. «Кстати, после Нового года я буду очень занят над новым проектом», поставил меня перед фактом Артем. «Так что тебе предстоит миссия по выбору жилья». «Ты сдурел?» Я покрутила у виска. «Я сама не справлюсь». «Катя...» «Любимая», муж привлек к себе и поцеловал, «я заранее одобряю любой твой выбор. Вот какая квартира тебе приглянется, в такой и будем жить, даю слово. Да и мебель со всем необходимым тоже на тебе». Еще немного посопротивлялась для порядка, тяжело вздохнула, но согласилась. «Мы же с ним две половинки, а значит, должны всегда и во всем поддерживать друг друга». К больной для меня теме мы больше не возвращаемся. Артем, видимо, дает мне время подумать. А я все это самое время пытаюсь разобраться в себе. Тяжело, конечно. Но как-то придется ему все подробно объяснять. Чего же я так боюсь? Надеюсь, что случится это не скоро. Две недели до католического Рождества пролетают очень быстро. Конечно же, главной новостью становится звонок из России от Дарины которая заявляет, что выходит замуж. За Пашку. Со сменой фамилии моей подружки. я дала Маху. За четыре дня до Нового года она станет Балабановой. Главное не забыть поздравить. Хотя Артем точно напомнит, такого события он не пропустит. Пусть даже пока по Вайберу, но обязательно свяжется со своим лучшим другом и нажелает ему много чего полезного и приятного. Во всех смыслах этих слов. Рождество в Соединенных Штатах отмечают масштабно. Город украшен разноцветными гирляндами, на улицах толпы народа, а магазины предлагают купить подарки со скидками. Угораздило же моего мужа вытащить меня в центр, как раз в канун этого грандиозного праздника. Хотя, когда еще доведется увидеть нечто подобное? Торговый центр забит народом. Сегодня последний день скидок и распродаж. Завтра Рождество и подарки будут уже не актуальны. Мы с Артемом, как и большинство граждан, шляемся из отдела в отдел. Я реально пытаюсь присмотреть подарок мужу, а он просто составляет мне компанию. Заодно и платье на Новый год выберу. Хоть отмечаем, мы этот праздник дома вдвоем, на этом настояла я. Все равно хочется выглядеть красиво. Давай вот это красненькое. Тычет пальцем мой муж в короткий и слишком откровенный наряд. Тебе бы только красненькое. Передразниваю его. Да покороче. Можно без него. Делает удивленные глаза. Я согласен. Еще уж и нижнее белье надо купить. Бью себя по лбу. Пошли, Вишневский. Пока еще скидки. Кать, не смеши меня. Плетется следом так как я его тяну за руку в отдел нижнего белья. «Нафига тебе эти скидки?» «Вот не даешь почувствовать себя простой смертной», продолжая удерживать его за руку, чтобы не сбежал. «Я еще не привыкла к твоим миллионам, зато безумно люблю слово «распродажа». «Вишневский, не порти мне настроение». Он закатывает глаза, смеется, но идет за мной следом. «Еще бы, попробовал бы он отказаться» так я бы нашла способ, как его наказать. А на входе в отдел случается казус. Возле двери стоит маленький мальчик и плачет. Тихонько хлюпает носом, но мы замечаем, хоть взрослые проходят мимо него, даже не обращая внимания. «Ты чего ревешь?» обращается к нему Артем на английском. «Ее маму потерял!» отвечает малыш, продолжая реветь и хлюпать носом. Честно говоря, в такой толчее, «Даже я Вишневского могу потерять, а тут маленький ребенок». «Артем, надо что-то делать», – Стреваю на всякий случай, хоть уверена в том, что муж не бросит человека в беде, тем более маленького человека. «Само собой», – кивает в ответ Вишневский, встает и берет мальчика на руки. А тот обнимает маленькими ручками моего мужа за шею и утыкается носом Артему в плечо. Глядя на эту картину, понимаю, сегодня разговора по душам мне не избежать. И надо как-то оправдываться, потому что правду я боюсь рассказывать. А страх с огромной силой сдавливает грудь. Если все-таки не поймет, обидится, решит, что я ему не доверяю, и станет меня просто игнорировать. Ладно, если так. А вдруг побежит к другим бабам искать утешение. Этого я точно не переживу. Прогоняю ненужные мысли прочь и двигаюсь следом за любимым мужем. Администрация входит в положение, и девушка по громкой связи объявляет о потере мальчика. Мы с Артемом решаем дождаться родителей ребенка, чтобы убедиться наверняка. С ним все в порядке. Его мама появляется минут через 10. Оказывается, все это время она бегала по округе в поисках сына. Предлагает нас отблагодарить, но мы категорически отказываемся. Нашлась, и слава богу. Но настроение покупать платье с нижним бельем пропадает, и я предлагаю Артему отправиться домой. А как же скидки и рождественские распродажи? Он поднимает обе брови вверх, глядя на меня с улыбкой и держа за руку, когда мы выходим из торгового центра. «Ну их!» — кривлю носик и прижимаюсь к боку мужа. Я жена миллионера. Могу себе позволить купить белье с платьем по полной стоимости. Бог услышал мои молитвы. Артем смеется, обнимая меня за талию и целуя в макушку. Кому расскажи, что моя жена не пользуется моей же кредиткой? Засмеют. А сам говорил, что плевать хотел на чужое мнение. Это я образно. Артем открывает передо мной дверь в автомобиль. Конечно же плевать и наклоняется ближе ко мне. «На всех, кроме тебя». Мы едем домой молча. Знаю, что сейчас будет нелегко, но не прерываю первой тишину. И уже дома, когда выхожу из ванной, а Артем стоит возле панорамного окна, глядя на темную мощь океана, слышу в спину. «Катя, нам надо поговорить». Тяжело вздыхаю, делаю паузу, после чего поворачиваюсь лицом к мужу. «Серьезен, как никогда!» «А значит...»